Страх пожирает душу и разум между действием и чрезмерной реакцией во времена коронавируса. Поначалу мы все еще пребываем в иллюзии собственной безопасности. Кажется, что угроза очень далеко, где-то в Китае, почти на другом конце света, на расстоянии 8175 километров. Так что нет причин для паники. Но такой, казалось бы, далекий кошмар носит совершенно иной характер. Его влияние охватывает все большую территорию, а разрушительное воздействие не знает границ. Он распространяется с головокружительной скоростью, проникая в Европу и подбираясь все ближе и ближе. Его называют COVID-19, SARS-CoV-2 или просто коронавирус. Вскоре он поражает Северную Италию, при этом тысячи людей уже заболели в Испании, Франции и особенно в альпийских странах, где развит горнолыжный туризм. Мы получаем тревожные вести из США, Бразилии и со всех остальных уголков мира. И вот уже здесь, в Германии, от коронавируса массово гибнуты люди. Когда Всемирная организация здравоохранения ВОЗ объявила о пандемии, было слишком поздно для принятия целенаправленных мер по ее сдерживанию. Вирус повсюду. А вместе с ним и страх. В больницах Италии, Испании и США отделения интенсивной терапии переполнены аппаратов искусственной вентиляции легких не хватает, люди умирают тысячами. Канцлер Германии говорит, что страна оказалась в самой тяжелой ситуации со времен Второй мировой войны. Президент Франции решительно заявляет, что государство ведет войну против вируса-убийцы. И каждый вечер в новостях оглашают новое число умерших. Все еще нет причин для паники. На самом деле, страх плохой советчик. В определённых ситуациях он помогает нам рефлекторно искать укрытие или бежать перед лицом опасности. Но есть угрозы, от которых мы не можем спрятаться. Они вытаскивают нас из наших убежищ, они быстрее нас, они хватают нас, проникают в нас или убивают, если мы не реагируем, не анализируем и не защищаемся с холодной головой. Так что никакой паники. Она мешает Она заставляет цепенеть от ужаса, истощает, делает нас безрассудными и легкомысленными, но нам нужны все наши чувства и способности. Что нам жизненно необходимо в опасных обстоятельствах, так это точное понимание и разумные стратегии, чтобы вооружиться и хладнокровно вести себя в сложившейся ситуации. Я ученый, поэтому мне нравится задавать вопросы и искать ответы. Когда умершие появляются в виде цифр в быстро меняющейся статистике, тогда правильная постановка вопросов приобретает для меня особую важность. Кто эти умершие? Почему они погибли? Имеют ли они вообще отношение к статистике? И если да, то почему? Подвержены ли некоторые люди риску заражения вирусом сильнее, чем другие? Я чувствую зуд на кончиках пальцев. Мне хочется осмотреть тела и задать им эти вопросы. Я хочу оценить и найденные ответы, чтобы собрать данные и получить результаты. Мне нужно больше узнать от мёртвых об их болезни и о том, почему она привела к летальному исходу. Я хочу выяснить, насколько надёжна статистика и не было ли упущено что-то значимое в процессе ее сбора. Как всегда, я хочу учиться у мертвых ради живых. Вновь подтверждается вековое кредо судебной медицины, остававшееся моим основным принципом на протяжении почти 50 лет. Враг, с которым многим из нас пришлось столкнуться лично и который атакует и некоторых из нас с разрушительной силой, является настолько крошечным, что его не разглядеть под обычным микроскопом. Только электронный микроскоп высокого разрешения способен на такое. И все же почти каждый теперь знает, как выглядит вирус-убийца. Мы видим его изображение по несколько раз в день в теленовостях или газетах. Шарообразное нечто с десятками длинных шипов, отдаленно напоминающее морского ежа или колючую кожуру каштана. Вот такие ассоциации у моего четырехлетнего внука. Я вижу в этом вызов. Общество отреагировало на пандемию различными мерами: дистанцированием, изоляцией, разграничением. Школы закрываются, почти вся торговля заморожена, город застыл в локдауне. Звучит знакомо, не так ли? читали об этом тысячу раз и испытали на себе. Как вы думаете, почему я об этом снова напоминаю? Я описываю эти мероприятия, потому что они не просто отражают действия во время пандемии 2020-2021 годов. Именно так поступали в Гамбурге в 1892 году во время холеры. И точно так же, как нам следует учиться у мертвых ради живых, мы можем извлечь ценные уроки из прошлого во имя настоящего и будущего. Всегда стоит обращаться к истории и мыслить нестандартно, когда дело касается таких эпидемий, как чума, испанка и холера. Локдаун, соблюдение дистанции и маска, закрывающая нос и рот, имеют долгую историю, связанную с защитой здоровья людей. Взгляд на историю эпидемий. Пандемия чумы разразилась в середине 14 века. В Европе от черной смерти, как еще называли чуму, погибло около 25 миллионов человек, то есть треть населения того времени. В Германии умер каждый десятый. Следующая волна чумы захлестнула европейский континент в конце XVI века, а еще одна, с 1708 по 1714 год, унесла миллионы жизней. Многие больные оказывались в чумных домах, которые можно считать первыми публичными лечебницами. Возбудителем заболевания является чумная палочка, бактерия Ерсиния pestis. В качестве переносчиков чумной палочки выступают грызуны, например, крысы. Бактерии передаются человеку с блохами. В случае легочной чумы также происходит заражение воздушно-капельным путем от человека к человеку. Легочная форма чумы является пневмонией и развивается при заражении человека воздушно-капельным путем через органы дыхания. Другой способ заражения непосредственное занесение инфекции загрязненными руками или предметами, например, курительной трубкой, на слизистой оболочке. Клинические данные указывают также на возможность заражения через конъюнктиву глаза. Однако в прошлом люди полагали, что чуму вызывает зловонный воздух, идущий с востока, отравленный миазмом. Миазм Устаревший медицинский термин, которым вплоть до конца XIX века обозначались обитающие в окружающей среде заразительные начала, о природе которых ничего не было известно, признаком мясом считалось наличие запаха. Этой чумной заразе нужно было как-то противостоять. В XVII веке, например, врачи носили маски с клювами, которые делали их похожими на ворон и предназначались для защиты от заражения при посещении больных. Считалось, что маска с клювом, придающая доктору вид древнеегипетского божества Тота, отпугивает болезнь. Но у клюва была и функциональная нагрузка. Он защищал врача от болезнетворного запаха, то есть являлся прообразом современных респираторов. Клюв и его кончик были заполнены сильно пахнущими лекарственными травами, которые облегчали дыхание при постоянном чумном самраде. чтобы человек не задохнулся. В клюве имелись два небольших вентиляционных отверстия. Кроме того, считалось, что вещи или одежда могут служить источником инфекции, поэтому чумные доктора носили длинные плащи, рукава которых плавно переходили в перчатки. В какой-то степени облачение чумных докторов стало прототипом сегодняшних защитных костюмов для медицинских работников. Стремление избежать заражения также привело к созданию за пределами городов специальных кладбищ, в котором ввели так называемые дороги смерти. Примерно 200 лет спустя Гамбург пытался сдержать свирепствовавшую в регионе азиатскую холеру посредством изоляции сильно пострадавших районов. Такие чумные кордоны определяли границы зараженных районов города. Холера это острая кишечная инфекция, поражающая в основном тонкий кишечник и вызывающая водянистую диарею. Возбудителем холеры является бактерия холерный вибрион. Заболевание передается через зараженную бактериями воду или пищу. Половина из примерно тысяч заболевших жителей Гамбурга не пережили последнюю крупную эпидемию холеры в Европе. Летом 1892 года в Гамбурге держалась необычно высокая температура. Вода в Эльбе и других реках хорошо прогрелась, а значит, были созданы идеальные условия для размножения микроорганизмов. Еще одно слабое место воду для питья брали из Эльбы, не подвергая ее какой-либо очистке. А ужасная антисанитария, царившая в беднейших районах города, только благоприятствовала распространению холеры. Врач-микробиолог и гигиенист Роберт Кох писал, что никогда прежде не сталкивался с настолько грязными квартирами, захламленными дырами и рассадниками всевозможных заразных микроорганизмов, как в гамбургском квартале Генгефиртель и центральных районах города. Генрих Германна Роберт Кох, 1843-1910. Немецкий врач, микробиолог и гигиенист. Коху удалось в 1876 году выделить и культивировать вне организма возбудителя сибирской язвы и впервые подробно описать его цикл жизни и роль в развитии заболевания. В 1882 году он открыл возбудителя туберкулеза, а затем создал псевдовакцину туберкулин. За научные исследования Кох в 1905 году был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине. Наконец, 23 августа 1892 года Гамбург сообщает о вспышке эпидемии в Императорское управление здравоохранения в Берлине. На следующий день Кох, как представитель правительства империи, на месте подтверждает сообщение. Многие состоятельные жители Гамбурга выбирают путь, который кажется им наиболее безопасным. Они покидают город. Бегут как можно дальше от источника заразы. Бедняки пытаются спастись кипяченой водой, которую привозят в бочках, и обработанной пищей из трактиров. Школы закрываются, торговля и уличное движение останавливаются по приказу Роберта Коха. Сегодня это назвали бы локдауном. Иностранцам, особенно из Восточной Европы, запрещается въезд в страну. Многим рабочим, например, тем, кто трудился в порту, приходится искать новые места заработка. Люди нанимаются в дезинфекционные бригады и на кладбище, где круглосуточно копают новые могилы. За 10 недель, пока бушевала эпидемия холеры, умерло около тысяч человек. Помимо гибели тысяч людей, экономика города понесла миллионы убытки. Чтобы по возможности предотвратить подобные эпидемии в будущем, устанавливаются системы фильтрации для питьевой воды. И принимаются новые строительные законы, призванные обеспечить определенный уровень гигиены. Кроме того, вновь открывается кабинет портового врача. 1 апреля 1893 года пионером в этой должности становится Бернхард Нохт. В октябре 1900 года специалист по тропической медицине занимает пост директора и главного врача вновь созданного института судовых и тропических болезней. Сегодня Институт имени Бернхарда Нохта один из ведущих учреждений в области тропической медицины в мире. Анализируя историю эпидемий, не стоит забывать про испанский грипп или испанку. С 1918 по 1920 год произошло две волны пандемии, и по оценкам ВОЗ, испанку унесла от 20 до 50 миллионов жизней при общей численности населения мира в миллиард 1,8 миллионов человек. Таким образом, во время пандемии испанского гриппа умерло больше людей, чем во время Первой мировой войны, когда погибло около 17 миллионов человек. Всего заразилось около 500 миллионов человек, а уровень смертности составил от 5 до 10%. Уже тогда, в конце 1918 года, гамбургские врачи стремились докопаться до сути болезни, вскрывая трупы умерших. Диагноз подтверждали только после проведения вскрытия. Опыт борьбы с испанским гриппом, пережитый человечеством сотни лет назад, мы можем применить как своего рода черновой план для противостояния коронавируса. Нам следует принимать решительные меры. Мы должны заглянуть глубоко внутрь человеческого тела, внимательно изучить кровеносные сосуды, органы, мозг, чтобы понять, как COVID-19 проникает в организм, как распространяется там и какой ущерб наносит. Только благодаря изучению прежних заболеваний мы можем оценить, кто особенно подвержен риску заражения вирусом. Нам нужны точные анализы, чтобы разработать и методы лечения, и вакцины. И только имея четкое понимание путей инфицирования, мы можем узнать, какие защитные меры следует принимать. В этом отношении тоже наблюдаются параллели с оптом испанского гриппа. Сегодняшние меры безопасности, рекомендуемые правила гигиены и социального дистанцирования, запрет на проведение массовых мероприятий и собраний больших групп, обязательный карантин для инфицированных и в подозрительных случаях, защитные меры для особо уязвимых групп населения. все это уроки прошлого для сегодняшней пандемии коронавируса. Также действующий сегодня в Германии закон о защите инфекций гласит: право на свободу передвижения и неприкосновенности жилища может быть ограничена К счастью мы пережили чуму холеру и испанский грипп но были и другие эпидемии в наше время мы говорим об атипичной пневмонии и птичьем гриппе термин атипичной пневмонии был предложен в 1930-е годы в противоположность хорошо известной в то время и наиболее часто встречавшейся бактериальной пневмонии вызываемой пневмококом К возбудителям атипичной пневмонии относятся хламидии, микоплазмы, легионеллы. Заболевания характеризуются необычным клиническим течением. Даже моя карьера в судебной медицине в какой-то степени тоже сопровождалась эпидемиями. Борьба с пандемиями, эпидемиями и региональными вспышками инфекций часто становилась приоритетной задачей. Например, гепатиты B и C среди наркоманов, СПИД и ГГКП Вич спид не становится менее опасным, равно как и туберкулез, от которого по-прежнему во всем мире ежегодно умирают более полутора миллионов человек. А во время своего пребывания в Африке я неоднократно сталкивался с малярией. Так что в пандемиях нет ничего нового. Вот почему на такие исключительные времена уже много лет существуют разработанные планы действий в чрезвычайных ситуациях. Фоном являются волны гриппа, вызванные ранее неизвестными вирусами, убившими множество людей. Поэтому еще в 1999 году ВОЗ призвала все государства разработать стратегии на случай всемирной эпидемии. План, который в 2005 году был подготовлен Институтом Роберта Коха по поручению Министерства здравоохранения, основан на предположении, что в случае пандемии без соблюдения мер предосторожности только в Германии погибнет от 48 до 160 тысяч человек. Поэтому основными целями всех санитарно-профилактических мер должны быть снижение показателей заболеваемости и смертности, а также поддержание системы здравоохранения и общественного порядка. Кроме того, необходимо создать правовую основу для запрета на поездки, который может потребоваться и для обязательной медицинской отчетности. Федеральное правительство и правительство земель должны согласовать комплексную систему мониторинга и отчетности, а также попытаться сократить потенциальные риски нового вируса с помощью исследований. Рекомендуются различные меры для сдерживания вируса и параллельной разработки вакцины. Как коронавирус вторгается в нашу жизнь. Несмотря на такие планы действий в чрезвычайных ситуациях, каждая пандемия бросает человечеству вызов. Как, например, коронавирус, принёсший нам доселе неведомые ограничения передвижения, свободы и чувство безопасности. То, что раньше считалось само собой разумеющимся, вдруг начали подвергать сомнению или даже запрещать. Встречи с друзьями, совместные обеды, командировки, объятия, школа, семейные торжества, посещение родственников в больнице, путешествия. Ограничения коснулись всех сфер общественной жизни, даже нашей собственной семьи. А мы-то поначалу с удивлением смотрели на Китай, откуда, вероятнее всего, и берет свое начало вирус SARS-CoV-2. SARS, -2. SARS это аббревиатура термина Severe Acute Respiratory Syndrome. Тяжёлый острый респираторный синдром. Согласно определению, это респираторное инфекционное заболевание, вызываемое семейством коронавирусов, которое встречается в некоторых частях Азии и сопровождается кашлем, высокой температурой и болью в горле. Новый тип вируса называется SARS-CoV-2 или бета-कोरोनाвирус Б. Комбинация букв и цифр оказалась на слуху у всего мира точно так же, как болезнь COVID-19, название которой происходит от термина Coronavirus Disease 2019 коронавирусное заболевание. Мы с ужасом наблюдали, как в китайском городе Ухань, где были зафиксированы первые случаи тяжелого течения коронавируса, а затем смерти, объявили чрезвычайное положение и оцепили целый район. И, наверное, никто не подозревал, что то же самое через несколько недель ожидает и Европу. 2020 год принес нам суровые испытания. Все началось с экстренного сообщения ВОЗ о пневмонии неизвестного происхождения Китай. Китае. Новость о вспышке заболевания Невмония неизвестного происхождения была выявлена 31 декабря 2019 года. SARS-CoV-2 появился в мире в первый день Нового года и остался. Пандемия изменила образ жизни людей по всей планете. Границы закрывались, перемещения повсеместно ограничивались, целые страны переходили в режим карантина. За 12 месяцев вирусом заразились более 82 миллионов человек, и почти 1 миллион 800 тысяч из них умерли. По состоянию на конец 2020 года в Германии погибло более 33 тысяч человек. Коронавирус невидимый дьявол, И в начале 2021 года все еще держал всех в своих тисках. Но сложившаяся ситуация также способствовала развитию солидарности и взаимопомощи. Вынужденный переход на дистанционную работу открыл новые профессиональные возможности. Нависшая угроза высвободила силы внутри нас и показала, что вакцины реально разработать всего за несколько месяцев. Но как вышло, что вирус мог так глубоко проникнуть в нашу жизнь? Различные исследования показывают, что мутация вируса и его передача от животных к человеку связана с животноводческой торговлей и распространением животных экскрементов. С декабря 2019 года новая инфекция приняла масштабы эпидемии. Около двух недель спустя в Таиланде была зафиксирована первая подтвержденная лабораторным тестом коронавирусная инфекция, выявленная за пределами Китайской Народной Республики. А 23 января сообщили о первом случае заражения в США. Судя по всему, переносчиками вируса стали путешественники. Через неделю ВОЗ объявила эпидемию коронавируса через чрезвычайной ситуации для общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В середине февраля и дали название COVID-19. Тогда же во Франции от коронавирусной инфекции скончался 80-летний китаец, что стало первым смертельным случаем за пределами Азии. 23 февраля 2020 года два европейца стали жертвами эпидемии в Италии, после чего 11 марта была официально объявлена глобальная пандемия. Вирус уже распространился по Европе, больше всего случаев было выявлено в Бергамо на севере Италии и в горнолыжных курортах Австрии, таких как Ижголь. Там вирус использовал каждого человека, в чей организм смог проникнуть в качестве переносчика. А когда отдыхающие возвращались домой, он вместе с ними попадал в другие страны. Но само по себе это не объясняет, почему именно коронавирус столь быстро распространился по миру, тогда как другие вирусы не смогли выйти за пределы конкретной территории. Здесь важным аспектом безусловно является глобализация. Всемирная торговля и обмен товарами, путешествия по миру во всех направлениях, не в последнюю очередь из Китая в Европу и особенно в Италию. 19 марта 2020 года Италия впервые сообщила о большем количестве смертей, чем в Китае. Все мы помним кадры из новостей, где тяжелобольные борются за жизнь в отделениях интенсивной терапии, а многих, кто не смог побороть болезнь простых деревянных гробах увозят колонна военных машин. Спустя две недели стремительный рост новых заражений был зафиксирован и в США. Соответствующие высокие показатели также наблюдались в Испании и Франции. В результате европейские страны, как и США, стали красными зонами прежде чем два месяца спустя появился еще один очаг заболевания Латинская Америка. Вирус продолжал бушевать, хотя летом в большей части Европы ситуация улучшилась. Однако он продолжал непоколебимо удерживать свои позиции в других регионах мира. Плохие новости приходили, например, из Южной Африки и Индии. В августе на субконтиненте впервые было зарегистрировано самое большое в мире количество новых случаев заражения за сутки. С сентября 2020 года показатели в Европе снова выросли. Печальная отметка была достигнута 29 сентября, когда ВОЗ сообщила о более чем 1 миллионе подтвержденных смертей от COVID-19 и о более чем 33 миллионах инфицированных в мире. Тенденция почти беспрепятственного распространения коронавируса, по крайней мере, в Европе и США, сохраняется всю осень вплоть до конца года, в отличие от таких стран, как Япония и Китай, где пандемия временами чуть сбавляет обороты. Но практически везде наблюдаются новые волны и различные мутации вируса. А что же в Германии? Здесь коронавирус также прочно обосновался в обыденной жизни и сознании людей. Первые случаи заражения COVID-19 возникли в Баварии, где китайские деловые партнеры посетили предприятие поставщика автомобилей. Вспышка заболевания случилась в разгар карнавала в Хайнсберге, Северный Рейн-Вестфалия. Ситуация начала ухудшаться, поскольку на альпийские зимние курорты прибыло большое количество туристов, которые затем увезли инфекцию в свои родные города. После мартовских праздников, называемых многими жителями Гамбурга лыжными каникулами, федеральное правительство решает ввести локдаун. Весной закрываются школы и детские сады, а также рестораны и пабы. Пациентам, находящимся на лечении в больницах, не разрешается принимать посетителей, а в домах престарелых действуют строгие ограничения на контакты. Командный спорт запрещен, Футбольные поля и детские площадки на какое-то время тоже оказываются закрыты. Целую нацию отправляют на карантин. Однако летом ситуация в стране улучшается. Возобновляются многие сферы общественной жизни. Можно снова ездить по Европе, но следующая волна заражений накатывает уже в конце лета. А осенью страна снова замирает в локдауне. Со 2 ноября в так называемом облегченном варианте, а с 16 декабря в жестком. Даже Рождество, семейный праздник, проведенный в разлуке, становится тревожным событием. И вот завершается 2020 год в мгновение ока, перевернувший нашу жизнь с ног на голову. Тем не менее, конец года не приносит успокоения, а скорее заставляет с тревогой задуматься о грядущем. Надежда возлагается на 2021 год и на вакцину, разработанную немецкой компанией, но одобренную Европой лишь после Великобритании, Канады, США и других стран. Между прочим, я считаю совершенно излишним обсуждать, когда и стоит ли разрешать отдельным странам использовать разные вакцины. Главное, что вакцина работает и все идут прививаться. Конечно, новые медикаменты необходимо тщательно тестировать. Но после большого достижения компании BiNTech, которая в рекордно короткие сроки создала действенное средство, мне бы хотелось, чтобы органы, ответственные за утверждение вакцин, ускорили бы темп работы. И чтобы закупка и распространение вакцин в достаточном для всех количестве повсеместно в Германии, Европе и во всем мире были хорошо налажены, ведь в данном случае на карту поставлены человеческие жизни. Путь Гамбурга Человеческие жизни это возвращает нас в институт судебной медицины в Гамбурге и к моей философии. С самого начала я наравне со всеми с интересом следил за сообщениями в прессе о новом вирусе, впитывал известия о ситуации в Китае и разбирался в путях распространения эпидемии. Меня постоянно информировали о том, как эта невидимая, невооруженным глазом, но тем более поразительная и ужасающая своими последствиями угроза приближается к Европе и Германии. Я видел фотографии мертвых тел, переполненных отделений неотложной помощи, беспомощных тяжелобольных в отделениях интенсивной терапии. В новостях мелькает ужасное слово сортировка. Когда в ситуации нехватки ресурсов приходится решать, кого из раненых или тяжелобольных лечить, а кого оставить умирать кошмар любого врача. Для таких целей мы можем пройти специальную медицинскую подготовку, но чисто по-человечески это несправедливо. Мы хотим лечить. Мы хотим помогать и исцелять. Когда коронавирус вторгается в Германию, я чувствую, что обязан внести свой вклад в изучение инфекции, чтобы мы имели возможность держаться от болезни подальше и победить ее. Судме эксперт изучает, как травма, болезнь, бактерии или вирусы воздействуют на организм. Язык мертвых не знает ни слов, ни предложений. Мне не нужно выискивать скрытый подтекст или разоблачать ложь. В отличие от живых, мертвые не пытаются меня ни в чем убедить. Тело говорит со мной через свою комплекцию, возраст, состояние внутренних органов, рассказывает и мне, как оно умерло. Человеческий организм удивительное произведение искусства, самодостаточная эмерджентная структура с многочисленными процессами управления и саморегуляции. Организм пребывает в постоянном контакте с внешним миром, полным разнообразных угроз, на которые он реагирует мгновенно и, как правило, адекватно. Даже в условиях исключительных нагрузок высокопроизводительная система организма работает исправно. В космосе и глубоко под землей, во время подъема по отвесным стенам, в творческих и спортивных соревнованиях, в условиях голода и жажды, в жару и холод при выполнении арифметических задач, в виртуозном исполнении музыкальных композиций, в состоянии мощнейшего стресса, в глубоком трауре, даже во время войны и бомбежек. Мы люди обладаем невероятной способностью адаптироваться и справляться со страданиями. Но при этом мы необычайно ранимы потому что чрезвычайно сложные механизмы, такие как нервная система, сердечно-сосудистая система, дыхательная система и опорно-двигательный аппарат, могут легко выйти из строя при определенных условиях. Иногда достаточно минимального импульса, чтобы в одно мгновение запустить смертельный сценарий. Доли секунды невнимательности, минимальное отклонение от траектории, малейшие нарушение мембранных потенциалов в наших клетках приводят к аритмиям сердца, тромбам, нехватки кислорода или судорогам. Таким минимальным импульсом может стать вирус, враг, о котором мы пока знаем слишком мало и который может убить нас, хотя и состоит всего лишь из белковой оболочки и генетического материала и сам по себе не способен размножаться в живых клеток. Это вечное противостояние. Бактерии и особенно вирусы изменяют состав своего генетического материала посредством мутаций. В отличие от вирусов бактерии это одноклеточные живые организм, способные самостоятельно обеспечивать все этапы своей жизнедеятельности. А вирусы жадные и быстрые. Тоже справедливо и для коронавируса. Будучи крайне ненасытным, он переходит от носителя к носителю. Он ищет слабые места, чтобы поразить нас. Люди в свою очередь пытаются избавиться от вируса с помощью гигиены, карантина, масок лекарств, вакцинации. Я иду другим, научным путем. Теперь в случае с COVID-19 мне нужно знать, какие лазейки вирус находит, чтобы проникнуть в тело человека. И я собираюсь выяснить, насколько важным это может оказаться для людей в и течение болезни. Поэтому я ищу ответы, которые позволят найти новые способы лечения. Итак, я в очередной раз намереваюсь докопаться до сути дела и интенсивно обмениваться идеями с другими исследователями. Но путь тернист и я сталкиваюсь со многими препятствиями. Главный из них Институт Роберта Коха. На самом деле, сказанное ранее не имеет никакого смысла, ведь великий ученый и отец гигиены Роберт Кох в свое время избавил Гамбург от холеры, а институт его имени теперь против исследования вируса. Институт Коха был выбран правительством, чтобы задавать темп и устанавливать цели в вопросах защиты от инфекции. В Германии разрешено устанавливать правила поведения, например, в случае пандемии. В действительности все планы годами пылились в ящике стола, но так и не были реализованы на практике. Что касается COVID-19, здесь институт Коха изначально объявил поражёнными не только больных, но и умерших. В марте 2020 года была дана следующая рекомендация: следует избегать внутреннего патологоанатомического исследования, аутопсии или других процедур, вызывающих образование аэрозолей. Если же проведение таких процедур необходимо, их следует свести к минимуму. Осмотр в крематории, повторная утопсия, сопряжен с дополнительным риском заражения. Поэтому перед его проведением следует дать строгую оценку пользы и риска. Предписание института Коха вынуждено следовать все, кто каким-либо образом связан со смертью, то есть власти больницы, патологоанатомы, Гробовщики и церкви. Больные, умирающие и даже мертвые все отправляются на карантин. Для родственников это означает, что им не разрешается прощаться с покойным. Трупы как можно быстрее упаковывают в полиэтиленовые мешки, чтобы затем транспортировать из жилой зоны и больниц на кладбище и в крематории при соблюдении строжайших мер безопасности. Стараются убрать поскорее, ведь они могут стать очагом инфекции. Таким образом, вскрытие проводить не рекомендуется. Мы не имеем права обследовать умерших и, следовательно, не можем получить никакой информации о том, как они умерли. Лично я считаю подобное отношение неправильным. Для меня это обычное невежество, если не игра со смертью. Пока мы не знаем, как и почему наступила смерть, мы не сможем защитить живых. Меня очень беспокоит, что нет никакой стратегии поведения в случае летального исхода. На мой взгляд, решение института Коха поставило под угрозу обеспечение правовой безопасности. В Средние века в Европе вскрытие трупов было запрещено в основном по религиозным соображениям. Сегодня, мне кажется, что паника вокруг вируса подталкивает нас к подобным запретам. Но, как уже было сказано, страх плохой советчик, особенно в текущей ситуации. На мой взгляд, рекомендация избегать вскрытий является антинаучной и препятствует выяснению причин и последствий заболевания COVID-19. В прошлом способы лечения серьезных заболеваний узнавали именно благодаря вскрытию. Да и каким образом мертвые могут меня заразить? Трупы не двигаются, они не дышат, не кашляют, не чихают. Вирус заперт внутри тел и не может перебраться на живых. На самом деле для защиты достаточно простых правил гигиены, которые я всегда соблюдаю при проведении вскрытия. Это меня раздражает. Где ученые из института Коха потеряли свою страсть к исследованиям? Я хочу действия, а не застоя. Я хочу читать умерших словно книгу. Они могли бы стать исчерпывающим справочником, руководством для нашей жизни и выживания. Вот что важно. Помимо этой миссии, я наметил много других планов. Что касается личной жизни, я изначально собирался пройти трехнедельный курс плавания со своим внуком, а в профессиональной сфере я хотел использовать время, чтобы подвести итоги, навести порядок, подготовиться к своему уходу с поста директора института судебной медицины. 30 сентября 2020 года я выхожу на пенсию. Мой преемник уже определен. Но теперь приоритет получили SARS-CoV-2 и инфекция COVID-19. Ведь наша команда обучена работе с вирусами. Я до сих пор хорошо помню, как будучи молодым судмедэкспертом и новоиспеченным отцом, проводил вскрытие первых жертв СПИДа. Позже я обследовал людей, умерших от болезни Крейтсфельда-Якоба, известной в народе как коровье бешенство, и изучал смертельные последствия ГКП. Теперь возникает вопрос: можем ли мы использовать и наш метод борьбы с предыдущими инфекциями для нового вируса? Как быть с требованиями института Коха не проводить вскрытие трупов. Оглядываясь на опыт прошлого, нам с коллегами становится ясно одно. Мы не собираемся связывать себе руки. Мы продолжим проводить вскрытие даже при текущих обстоятельствах. Вот почему я стремлюсь заблаговременно установить контакт с лицами, принимающими политические решения, в частности, консультируюсь с государственным советником в управлении здравоохранения Гамбурга Маттиасом Грулем. Параллельно я веду переговоры с председателем городского совета Питером Ченчером, сенатором по вопросам здравоохранения Карнели Прюфер Шторкс и сенатором по социальным вопросам Мелани Лианхард. У нас получается очень конструктивные диалоги. Я также часто звоню федеральному министру здравоохранения Йенсу Шпану. Он чрезвычайно заинтересован в результатах нашей работы. Я всегда был убежден, что мой способ проникнуть в тайну вируса является верным. И политическая реакция, полученная в дополнение к чрезвычайно важному медицинскому резонансу, в конечном счете подтвердила мою правоту. Так возникло то, что сегодня известно как гамбургский путь. Вопреки первоначальным рекомендациям института Коха, которые к счастью были пересмотрены. Впервые, несколько месяцев 2020 года мы вскрывали трупы всех людей, которые, как считалось, умерли от коронавируса. Хочу поблагодарить своих коллег и всех ответственных лиц, поддержавших обоснование процедуры в условиях пандемии. Язык умерших от коронавируса. Наступила середина марта. Я вскрываю труп первого немца, в чьем свидетельстве о смерти сказано, что он умер из-за COVID-19. Но во время вскрытия нас ждет сюрприз. Первый якобы скончавшийся от коронавируса житель Гамбурга Вовсе не является таковым. В головном мозге покойного обнаруживается эпидуральная гематома, которая, как мы определяем, вызвана передозировкой антикоагулянтов. Мужчине их прописали по причине болезни сердца, но потом пациент, похоже, решил: чем больше, тем лучше. Это был его смертный приговор, не вирус. Но COVID-19 действительно поражает вскоре после этого. Печальная судьба настигла пятидесяти летнего гражданина Германии. Впоследствии мне довелось часто беседовать с его вдовой, поэтому мне хорошо знаком этот случай и с медицинской, и личной точки зрения. Ведь практически за каждой смертью стоит горе и страдания скорбящего, и я рад и благодарен за возможность поговорить с этой отважной женщиной. Супруга покойного разрешила мне рассказать их историю. Они знали друг друга с начальной школы. Мужа и жену связывали тёплые взаимоотношения, и они хотели по-особому отметить серебряную свадьбу. Отправившись в круиз по Нилу, супруги исполнили свою давнюю мечту, которую лелеяли на протяжении десятилетий. Но путешествие мечты обернулось путешествием к смерти. Когда двое жителей Северной Германии 22 февраля покидают Гамбург, о вирусе уже давно твердят в новостях, хотя кажется, что угроза пока далеко. Пройдет еще три недели, прежде чем будет официально объявлена пандемия COVID-19. К концу круиза самочувствие мужчины ухудшается, у него начинаются озноб и лихорадка. Супруги подозревают, что он сильно простудился, возможно, даже подхватил воспаление легких. Его кладут в больницу, и несмотря на тяжелое состояние здоровья, он не испытывает сильного беспокойства. Мужчина всю свою жизнь проработавший в пожарной службе Гамбурга, Настаивает на том, чтобы его жена 6 марта отправилась обратно в Гамбург, как и было запланировано. Увидимся послезавтра, прощается он с супругой, ожидая, что скоро пойдет на поправку. Но вечером 8 марта в дверь квартиры, где проживает пара, звонят сотрудники полиции. Женщина, узнав о смерти мужа, испытывает настоящий шок. Тем не менее, она желает знать точную причину его кончины. Того же уверена женщина хотел бы и её практичный и рациональный партнер. Она обратилась ко мне с просьбой подробно расследовать смерть в Египте. наконец 20 марта забальзамированное тело мужчины доставили в наш институт. После вскрытия и вирусологического обследования становится ясно: мужчина однозначно скончался от COVID-19. Мы обнаружили воспаление дыхательных путей и легочной ткани, типичное для вирусной инфекции. Следы преступника Что вскрытие говорит нам о COVID-19? Скрывать труп человека в холодном неоновом свете институтского подвала это ювелирная работа. Каждый разрез отработан тысячи раз и производится с филигранной точностью. Я осматриваю полости тела, взвешиваю органы, документирую результаты. Но каждое вскрытие это еще и уникальное исследование. Я делаю паузу, подмечая особенности преостанавливаюсь на мгновение, чтобы точно запомнить, какие специфичные признаки имеет тело. Вирус заражение которым одни люди переносят бессимптомно, тогда как другие серьезно заболевают и рискуют даже умереть, слишком мал, чтобы я мог разглядеть его невооруженным глазом или в простой микроскоп. Но я узнаю следы, которые он оставляет на органах и клетках. Основываясь на этих уликах, мы судмедэксперты Ищем серийного убийцу. Подобно профайлеру в оперативно-розыкном отделе мы собираемся дать преступнику характеристику. Профайлер человек, занимающийся профилингом, тот, кто вычисляет ложь и предугадывает поведение людей по вербальным и невербальным признакам. Изначально термин «профайлинг» употреблялся в криминалистике профилирование в контексте составления поискового психологического портрета, профиля личности преступника. В настоящее время термин используется шире. Наряду с оперативно розыскной деятельностью, профайлинг применяется при отборе кадров, обеспечении безопасности в транспорте, в психологической практике в случае потребности быстрой оперативной диагностики личности. Мы пытаемся выяснить, что именно произошло на месте преступления, то есть внутри тела. Мы интерпретируем его почерк, его образ действий. Мы хотим собрать его особые приметы и разработать стратегию, способную помешать убийца. При вскрытии тел людей, скончавшихся от коронавируса, мы замечаем ряд сходств. Помимо инфекции дыхательных путей, умершие уже имели иные тяжелые заболевания. Я вижу сильно склерозированные стенки артерий, похожие на закупоренные трубки с темными язвенными высыпаниями. Во многих случаях сердце оказывается значительно увеличено и весит более чем на 500 граммов больше критического предела. Стенки сердца утолщены. Коронарные артерии сильно сужены, а в ряде случаев полностью закрыты. Легочная ткань раздута словно воздушный шар, а стенки бронхов также утолщены. Нередко имеют место злокачественной опухоли с метастазами. Ткань головного мозга частично разрушена. В самой ткани присутствуют мельчайшие комочки, в результате чего развивается слабоумие. Почки печень и другие органы некоторых умерших также имеют возрастные и обусловленные болезнями повреждения. Первое вскрытие трупа с COVID-19 еще долго не выходило у меня из головы. 59-летний немец с северо-германии был сравнительно молодым, хорошо зарекомендовавшим себя в своей профессиональной деятельности. То, что я увидел при вскрытии, разительно отличалось от производимого этим человеком внешнего впечатления, О заболеваниях, обнаруженных мною при обследовании Мужчина при жизни даже не подозревал. Однако мне теперь вполне понятно, почему болезнь приняла фатальный характер. Для супруги покойного новость о том, что у мужа имелись серьезные заболевания, в том числе больное сердце, тоже была шокирующей. По ее словам, как пожарному, мужчине приходилось регулярно проходить медицинские осмотры, и согласно им, он был полностью здоров. Он бегал трусцой, любил работать в саду и много катался на велосипеде. Мой муж вел активный образ жизни. Он был в хорошей форме. У меня просто не укладывается в голове, что он был болен, сокрушалась женщина. Многие люди могут иметь серьезные заболевания и даже не подозревать о них. Но факт остается фактом. Их тела уязвимы для атаки вируса. Для своего беспрепятственного размножения COVID-19 находит множество благоприятных условий. Помимо глобализации, это передача инфекции воздушно-капельным путем. Заражение происходит при чихании, и кашле, при объятиях и поцелуях. Вирус может передаваться даже при вдохе и выдохе. В некотором смысле вирус плавает в невидимом облаке в поисках нового хозяина. Инфицирование можно избежать только строго ограничив социальные контакты. Другая проблема заключается в том, что заболевание может протекать бессимптомно, так что носители вируса могут передавать его другим людям, даже не зная об этом. В таких ситуациях заражение можно избежать только если считать потенциально инфицированным абсолютно любого человека и следовательно избегать каких бы то ни было тесных контактов. Изолировать всех? Нет, это так не работает. Люди социальные существа, которые любят собираться в группы, ходят друг к другу в гости и стремятся к физической близости при личном общении. Ещё не так давно считалось элементарной вежливостью обмениваться рукопожатием при приветствии. Люди, имеющие близкие или родственные отношения, обнимаются, целуют друг друга и стремятся физически держаться поближе. Распространение вируса также способствует его биологические свойства. Он с легкостью прикрепляется к клеткам дыхательных путей, так как на них повсюду присутствуют рецепторы, за которые вирус с его многочисленными шипами может успешно цепляться. Затем он продолжает беспрепятственно продвижение, потому что для него открыты двери почти во все органы, где есть клетки с такими же рецепторами. В этом контексте говорят о мультиорганном тропизме или экстенсивном органном тропизме. COVID-19 действует по тому же принципу, что его тёска, компьютерный вирус. Последний незаметно проникает в систему и изменяет программное обеспечение компьютера настолько искусно, что подавляет его систему управления. Теперь зараженный компьютер отправляет информацию о вирусе другим программам, что также приводит к их блокировке. В реальной жизни вирусы злоумышленники действуют точно так же. Они проникают в клетку и манипулируют ее программным обеспечением, а именно генетическим материалом, до тех пор, пока эта клетка не начнет воспроизводить бесчисленное количество копий вируса, которые потом попадут в кровоток и инфицируют другие клетки. Это работает по принципу снежного кома, так что в итоге организм захлёстывает настоящая лавина. Кто способен противостоять этой силе природы? Почему одни отделываются легким недомоганием, а другие попадают в реанимацию? Данный вопрос с самого начала беспокоил меня при обследовании людей, умерших от коронавируса. Мы тщательно анализируем все данные по каждому вскрытию, используем результаты для поиска параллелей и создаем сводные таблицы. Мы делим жертв по полу и возрасту, ведём точный учет всех перенесенных заболеваний и очень тщательно осматриваем внутренние органы. И еще мы ищем зацепки. Почему конкретный человек стал жертвой вируса? Что сделало его желанной добычей? Мы пытаемся понять процесс, исследуя верхние отделы дыхательных путей, легкие и другие органы. Спрашиваем, где и как вирус творит свои бесчинства. Я всегда был трудоголиком. И теперь, и на последнем витке своей медицинской карьеры, все еще пребываю в высокопродуктивной фазе. Порой я работаю ночами напролет, создавая международную сеть, устанавливая множество новых контактов и обновляя старые. Вместе с группой высококлассных ученых старшего возраста, представляющих различные дисциплины, Я формирую особую команду пенсионеров, чтобы работать с ними над созданием и публикацией серии документов с изложением позиции по COVID-19. Мы с коллегами из отдела судебной медицины Гамбурга также получили множество важных сведений о новом вирусе. Все мы хотим поймать этого коварного преступника, изолировать его, а затем обезвредить. Я становлюсь профайлером». Мы узнаем, что вирус чрезвычайно разносторонен, однако у него есть характерный почерк. Подобно грабителю, подстерегающему своих жертв после дискотеки, коронавирус чаще всего обитает поблизости домов престарелых. В целом, любые ослабленные и истощенные люди попадают в список жертв серийного убийцы. Он хватает заядлых курильщиков с поврежденными легкими, Он находит отличные мишени в почках гемодиализных больных, в сердцах людей, страдающих от атеросклерозом и высоким кровяным давлением. У мужчин и женщин с избыточным весом, у пациентов с онкологическими заболеваниями и у людей с ослабленной иммунной системой. В ходе наших исследований мы выяснили, что вирусная инфекция дыхательных путей и легких во многом способствует наступлению летального исхода. Даже изображения, полученные в ходе компьютерной томографии, дают представление о разрушительном воздействии SARS-CoV-2 на лёгкие. Здоровый орган дыхания выглядит как тёмная, наполненная воздухом однородная структура, покрытая в зависимости от угла съёмки разветвлённой сетью кровеносных сосудов и ребрами, представляющими светлые, слегка вогнутые полосы. Если на вскрытии вынуть здоровое легкое, то можно увидеть его красновато-серый оценок и различить десятки тысяч альвеол пузырьков легочной ткани, в которых происходят газообмены между кровью и атмосферным воздухом можно почувствовать удивительную эластичность ткани. Лёгкое инфицированное COVID-19 не имеет ничего общего с этим прекрасным явлением природы. В зависимости от степени повреждения на КТ снимках местами оно выглядит будто заслонённое матовым стеклом. Светлые участки это области повреждённой вирусом легочной ткани, и чем они обширнее, тем серьезнее нанесенный урон трудноуловимый преступник, которого мы детективы хотим вывести на чистую воду и идентифицировать, оставил четкие следы. При вскрытии выясняется, что поражённая коронавирусом лёгкая практически не содержит воздуха, а ткань сильно затвердела. В норме лёгкая весит 300-400 граммов, Сейчас до 2 килограммов. Ткань напитана жидким экссудатом и воспалительными клетками и местами затвердела настолько, что стала ломкой. И при лёгком надавливании пальцем, как будто крошится. Если препарировать бронхи, то мы увидим, что они сильно воспалены. Слизистая оболочка покраснела. Отмечается обильное кровотечение, характерное для вирусной инфекции. При повреждении легочной ткани и бронхов там могут поселиться другие болезнетворные микроорганизмы. Это сообщники. В таком случае говорят о суперинфекциях. Однако во время вскрытия мы получаем дополнительное представление о разрушительной силе вируса. Если мы внимательно присмотримся к кровеносным сосудам, то увидим большое количество тромбов. В ногах обследуемых трупов можно сказать, мы находим помощников вируса, которые наводняют легкие, закупоривают сосуды, затрудняют кислородный обмен и тем самым вызывают еще больший хаос в организме. В более чем половине случаев, то есть гораздо чаще, чем в обычных условиях, мы обнаруживали тромбы, которые впоследствии могут привести к опасным осложнениям, таким как тромбоэмболия легочной артерии. Отсюда вопрос: что способствует тромбообразованию? Находится ли мишень преступника то есть вируса в самой крови или на внутренних стенках кровеносных сосудов? Дальнейшие исследования показывают, что особенно сильно страдают последние. Таким образом, мы обнаружили соответствующий механизм фатального воздействия, а именно то, что эндотелиальные клетки во внутренней оболочке кровеносных сосудов вирус поражает заметнее всего. Это знание пригождается несколько позже в ходе лечения больных. Результаты, полученные судебно медицинскими экспертами из Гамбурга, нас поразили, говорит главный врач отделения интенсивной терапии университетской клиники Гамбург Эппендорф. Тот факт, что более чем у 50% пациентов развился двусторонний венозный тромбоз, а у трети пациентов смертельная легочная эмболия беспрецедентная по своему масштабу и значимости ситуация, что для нас крайне проблематично. С тех пор пациентов с COVID-19 начали все чаще лечить препаратами для разжижения крови, в результате чего в отделениях интенсивной терапии смертей от коронавируса стало меньше. Здесь в очередной раз подтвердилось, что мы учимся у мёртвых ради живых. Как исследователи, идущие по следам вируса. Мы также обнаружили, что он к тому же оседает в эндотелиальных клетках почек и нарушает их работу. Поэтому некоторым пациентам с коронавирусом приходится проводить диализ. Нам удалось проследить путь вируса вплоть до сердечной мышцы. Однако там его воздействие не столь катастрофично, как в лёгких. Мы также обнаружили в целом обратимые нарушения в области головного мозга. Имеются единичные иммунологические реакции, но они носят второстепенный характер. Исследование жировой ткани, особенно абдоминального жира, дает неожиданный результат. Здесь SARS-CoV-2 распространяется особенно активно. Это объясняет, почему у людей с избыточным весом зачастую отмечается тяжелое течение заболевания. При обследовании больных, а впоследствии и выздоровевших, вирусологи и иммунологи смогли установить, что иммунная система человека вырабатывает антитела, которые легко обнаруживаются у людей, перенесших инфекцию. Существуют особые клетки крови, отвечающие за иммунологическую память. При следующей встрече с вирусом они своевременно начинают вырабатывать новые антитела. Речь идет о Т-лимфоцитах и В-клетках. Другие клетки крови, в свою очередь, превращаются в так называемые Т-киллеры или цитотоксические Т-лимфоциты, способные немедленно уничтожить вирус. Оба типа лимфоцитов готовы противостоять вирусу, словно хорошо вооруженная армада. Однако еще несколько вопросов остаются без ответа. Как долго действуют антитела? И как именно вакцинация имеющимися препаратами повлияет на образование антител и дальнейшее распространение вируса? К 30 сентября 2020 года, то есть ко дню моего ухода с поста директора Гамбургского института судебной медицины, мы установили, что COVID-19 стал причиной смерти ровно 235 человек, 131 из которых были мужчины. Средний возраст погибших составил почти 80 лет. Самой молодой пациентке 21 год, самому пожилому 99 лет. За последние три месяца 2020 года умерло значительно больше, так что общее число смертей от коронавируса в Гамбурге превысило 600 случаев. Согласно нашим наблюдениям, почти у всех умерших имелись хронические заболевания, большинство из которых затрагивали легкие или сердечно-сосудистую систему. Некоторые страдали от других болезней внутренних органов, таких как почечная недостаточность, рак или диабет. В группу риска вошли еще заядлые курильщики и люди с сильным ожирением. К тому же, я обнаружил у умерших в возрасте младше 60 лет серьезные предшествующие заболевания, даже если сами люди о них не знали. Мы пришли к выводу, что для подавляющего большинства людей не существует вездесущей смертельной опасности от инфекции COVID-19. Поэтому я хотел бы сделать важное заявление. Нужно неукоснительно соблюдать меры предосторожности, как можно больше двигаться и сохранять хорошую физическую форму. Это касается всех возрастных групп, но в особенности пожилых людей. Общеизвестные концепции здорового старения абсолютно справедливы в том числе для предотвращения тяжелых форм инфекции коронавируса. Они включают в себя активный образ жизни, конечно же, отказ от курения, отсутствие лишнего веса и прежде всего много движения на свежем воздухе. Даже во время карантина не стоит с сидеть. Нужно быть живым и подвижным. В своих четырех стенах, на лестничной клетке или в собственном саду, если он у вас есть. COVID-19 еще долго будет оставаться с нами и усложнять жизнь некоторым из нас. К сожалению, когда мы победим этот вирус, будут и другие эпидемии, угрожающие нашему здоровью. Человечеству придется с ними жить. Но мы можем многое сделать сами, чтобы избежать опасностей, связанных с новыми инфекциями. Так что никаких экзистенциальных страхов возникать не должно. Мы сможем добиться многого, заботясь о себе и других. Во время своих исследований я консультировался с многочисленными коллегами-клиницистами, включая врачей интенсивной терапии и кардиологов. Вместе со специалистами, занимающимися лечением инфекции, Мы проводили все вирусологические, иммунологические, радиологические и микроморфологические исследования. В связи со случаями вскрытия также было важно с самого начала дать точное определение, что в более узком смысле подразумевается под случаем коронавируса. Органы здравоохранения и институт Роберта Коха регистрируют всех погибших, у которых при жизни был положительный тест. Однако наши результаты показали, что среди них также встречаются смерти, произошедшие в результате другого основного заболевания, например, кровоизлияние в мозг, сердечного приступа, рака или несчастного случая. Моя цель состояла в применении медицинских знаний с целью внести определенную объективность и спокойствие в дискуссию и поставить под сомнение страхи, которые выплеснулись на нас из других стран действия вместо чрезмерной реакции. К сожалению, некоторые из наших выводов были неверно истолкованы, например, таким образом, что только старые и больные подвержены риску заражения коронавирусом. В результате заболевшие чувствовали себя дискриминированными, как будто судьба пожилых людей была для меня менее важна. Любой знакомый со мной лично понимает, насколько данное обвинение огорчило меня. Как судебно медицинский эксперт, я всегда считал себя защитником потерпевших и вставал на сторону более уязвимых членов общества. И я убежден, что мы обязаны обеспечивать особую защиту и заботиться об жилых людях, то, что они на закате своей жизни чувствуют себя изгоями, в корне несправедливо. В Германии предпринималось множество попыток защитить их, и некоторые из них оказались успешными. Но, к сожалению, я не могу понять кое-что из того, что было сделано особенно во время первого карантина. На мой взгляд, не хватало здравого понимания и трезвой логики. Неужели принимаемые меры должны быть столь радикальными? Чтобы все оставались дома, государство сулило манну небесную. Даже бережливый министр финансов достал пушку, стреляющую деньгами. Главное, чтобы никто не выходил за дверь. Экстренная приостановка вводилась практически во всех отраслях. Культурная и экономическая жизнь замерла. Гостиницы и рестораны прекратили принимать посетителей. Были ограничены возможности передвижения. Закрыты школы, детские сады и спортзалы. Изолированы дома престарелых, детские площадки и даже отдельные лошадки качалки для самых маленьких были обнесены оградительной лентой. Большинству магазинов пришлось закрыться. Из-за пандемии Германия оказалась на пороге крупнейшего экономического, а возможно, также социального кризиса со времен войны, не говоря уже о системе здравоохранения. Ситуация в клиниках, например, вызывает тревогу. Многие эксперты заявили, что опасность перегруженных отделений интенсивной терапии в Германии не настолько серьезная, как в некоторых других странах. У нас гораздо больше мест в отделениях реанимации, потому что наша система здравоохранения к счастью работает исправно. Поэтому можно поинтересоваться, правильным ли решением было, например, переносить давно запланированные даты операции в больницах, чтобы освободить койки для пациентов с коронавирусом. Даже химиотерапия для онкобольных была отложена. Более того, психиатры реже принимали пациентов. Некоторые мои коллеги из отделений неотложной помощи кардиологии и неврологии задавались вопросом, где все люди, которые обычно обращаются в поликлиники с критическими симптомами. Куда подевали сердечные приступы, спрашивали они. Где инсульты? Трудно поверить, что практически ни у кого не было вызывающей тревогу боли в груди или признаков инсульта, особенно во время изоляции. Возможно, эти люди просто не осмеливались обращаться за профессиональной помощью из-за страха отказа, потому что больницы, казалось, стали существовать исключительно для коронавирусных больных, или из-за боязни заразиться в приемной отделении пациентов с COVID-19. Нам это неизвестно. Локдаун также привел к всеобщему ощущению одиночества. Обитатели домов престарелых месяцами не могли принимать посетителей. Все мы знаем, как значимы социальные контакты для пожилых людей. Как важно и насколько утешительно в тяжелые моменты держать близкого человека за руку, обнимать его. А во времена пандемии, кто возьмет за руку 90-летнюю женщину, с нетерпением ожидающую встречи с детьми, внуками и правнуками? Кто будет сидеть у постели тяжело больного и подбадривать его? Кто пригласит на прогулку одиноких людей? Были построены странные новые сооружения: кабинки и стены из оргостекла, за которыми родные и близкие пытаются общаться жестами и улыбками. А самым младшим не хватает мотивации и поощрения. Даже детская площадка какое-то время была под запретом. Многие задаются вопросом, какие последствия для этих маленьких людей может принести подобная изоляция при отсутствии физической активности. Она может даже нанести вред их здоровью. Нам, судмедэкспертам, часто приходится видеть следы насилия. В институтском центре защиты детей мы заботимся о пострадавших малышах. Жестокое обращение, отсутствие ухода и сексуальное насилие имеет место во всех социальных слоях. Однако очевидно, что травмы чаще случаются, когда люди долгое время находятся вместе в тесном, замкнутом пространстве. А как иначе может быть во время локдауна, когда маленькие дети носятся вокруг журнального столика, потому что у них нет возможности выплеснуть энергию на игровой площадке, в футбольном поле или в детском саду. В таких условиях отцу или матери гораздо проще выйти из себя. Непростая ситуация сложилась и в клиниках. Изоляцию обязаны соблюдать даже больные люди, не находящиеся в реанимации. Порой это приводит к крайне удручающему положению вещей. Еду приносят в палату в полиэтиленовой плёнке, избегая личного контакта и таким же образом забирают пустую посуду. Общение врачей и медсестер между собой сведено к минимуму. Больной остается в одиночестве, хотя ему доступны технические средства связи, такие как телефоны Skype, при условии, что он в состоянии ими воспользоваться и не находятся на искусственной вентиляции легких. Но самое печальное, что умирающих в клиниках окружают только незнакомцы в защитных костюмах. В больницах пациенты, у которых нет COVID-19, также сильно страдают от пандемии. Неизвестно множество случаев, когда неизлечимым раковым больным, которым оставалось жить всего несколько дней, запрещали личные контакты. Даже их ближайшим родственникам не позволяли навещать их. Страшно думать о том, как сильно страдают эти люди, которые хотят поддержать своих близких в самые трудные времена, и какими мучительными для смертельно больного человека становятся последние дни, часы, минуты жизни, проведенные в вынужденном одиночестве. Должно быть, это кромешный ад. Поэтому я считаю гуманным решением предоставить пожилым и больным людям право самим решать, насколько защищенными они хотят быть, особенно если такая защита идет рука об руку с изоляцией. Возможно, они предпочтут продолжать участвовать в жизни общества, но прежде всего в жизни своей семьи и ради этого смириться с риском заражения. Максимальная защита от коронавируса несомненно имеет смысл, и нам всем нужно проявить солидарность особенно во времена эпидемии. Мы все должны принять ограничения. Это наша обязанность перед лицом общества, и это то, во что я верю. Но наилучшая защита та, что разумно и целесообразно. И после всего, что я узнал во время проведенных вскрытий, я убежден, что при внедрении ограничительных мер нам следует быть особенно осторожными, потому что коронавирус не убивает всех без разбору. Детям, подросткам и здоровым взрослым с сильной иммунной системой обычно удается пережить инфекцию без тяжелых последствий. В этом отношении я также выступаю за сохранение как можно более тесных семейных отношений между поколениями. В силу своего возраста я отношусь к группе риска, но мне никогда не хотелось изолироваться от детей и внуков. Я понимаю, что люди стремятся защитить себя и перестраховаться в ситуации крайней неопределенности. Но возникает вопрос: Как представителям групп риска лучше всего обезопасить себя? Во-первых, в этом вопросе авторитетное мнение принадлежит вирусологам в первую очередь относительно самого вируса и высокой опасности заражения. В таких случаях они хотели бы отправить всю страну в долгий глубокий сон, а с учетом повреждений в результате которых инфицированные люди попадают в реанимацию, их вполне можно понять. Но у меня другая точка зрения. Я имею дело с умершими. Я внимательно отслеживаю самые тяжелые случаи и обстоятельства, которые привели к смерти. При этом я понимаю, что хорошая защита и отлаженная работа системы здравоохранения самые надежные союзники в борьбе с тяжелым течением коронавируса. Так же будет и с новыми болезнями в будущем. Ведь в конце концов, мы учимся не только на своих ошибках, но и на том, что сделали правильно. Во время кризиса мы могли положиться на систему здравоохранения. Но она не является чем-то самим собой разумеющимся. Чтобы здравоохранение оставалось таким же сильным, нужна стабильная экономика, открытые магазины и образовательные учреждения. И для того, чтобы вернуться к этому, я считаю, необходимо снизить градус паники. Страх съедает душу, как метко назван знаменитый фильм Райнера Вернера Фасбиндера. А во времена пандемии чрезмерный страх означает, что он может поглотить систему здравоохранения и общественное благосостояние. Поэтому мы должны защищать себя там, где это необходимо, прежде чем наши страхи причинят нам больше вреда, чем пользы. Ежедневно мы добровольно подвергаем себя огромному количеству других рисков, угрожающих нашему здоровью. Курильщиков по-прежнему много, хотя им прекрасно известно, что таким образом они вводят в свой организм токсичные вещества. В Германии существует лобби против ограничения скорости на автобанах, несмотря на то, что превышение скорости является причиной гибели многих людей в дорожно-транспортных происшествиях. И мы продолжаем загрязнять окружающую среду, хотя все мы знаем, что плана планеты Б не существует. Так почему, спрашиваю я себя, столь чрезмерная реакция возникла сейчас, когда появился этот вирус? Не потому ли, что он не только не Но и до недавнего времени был неизвестен широким массам населения, а мы боимся всего неведомого. Естественно, речь не идет о том, чтобы принести в жертву людей с ослабленной иммунной системой или несерьезно относиться к опасениям коллег. Скорее, речь идет о защите тех членов нашего общества, кто больше всего в этом нуждается. Согласно результатам моего расследования, жесткие меры всеобщего локдауна в любом случае непропорциональны опасности, которую представляет вирус. Конечно, к своим выводам и убеждениям касательно медицинских и социологических вопросов в связи с пандемией коронавируса я пришел не в одиночку. В группе опытных ученых, инфекционистов, эпидемиологов, специалистов социальной и судебной медицины мы регулярно обмениваясь тщательно проверенной информацией и беспрестанно дискутируя, опубликовали серию тезисов и заработали соответствующее влияние. Социальная медицина занимается изучением причинно-следственной связи между условиями жизни и здоровьем населения. Мы подвергли конструктивной критике оценку пандемии и связанную с ней информацию с точки зрения исследований в области здравоохранения и общественного здоровья и предложили необходимые меры. Наша цель состояла в том, чтобы инициировать позитивно ориентированный процесс обсуждения и получить максимально возможную степень свободы посредством интеллектуальной деятельности, расширяя аргументы, сформированные лабораторной наукой вирусологией. В этой связи для нас было особенно важно разработать прагматичные и безопасные профилактические меры для пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. К сожалению, месячная фаза спада заболеваемости летом 2020 года использовалась для этого недостаточно активно. Вместо того, чтобы соответствующим образом подготовиться ко второй волне, мы все запланировали более менее нормальные отпуска и каникулы. В результате осенью те же группы риска оказались так же беззащитны, как и весной, что привело к еще большему числу смертей. Наш каталог мер по защите особо уязвимых людей основан не на изоляции, она сложной концепции гигиены, которая направлена на то, чтобы держаться на разумном расстоянии друг от друга в общественных местах. Я семейный человек и восторженный дедушка. В настоящее время я строю песочницу для своего младшего внука и собираюсь копаться в ней вместе с ним, потому что не хочу, чтобы меня берегли. Я до сих пор хожу на пробежку с внучками. Мы чувствуем ответственность друг перед другом и соблюдаем осторожность. С моей точки зрения, эта ответственность означает оставаться рядом друг с другом, например, в качестве няни. Поскольку я не хочу отказываться от объятий со своими внуками, то собираюсь придерживаться того, что узнал из вскрытий умерших от коронавируса. Поддержание хорошей физической формы и занятия спортом на свежем воздухе Одни из самых важных защитных мер, которые есть в нашем распоряжении, потому что такие меры, в том числе, активизируют нашу иммунную систему. Победить пандемию. Что будет дальше? После вируса это до вируса. В таком парадоксальном прогнозе нет особой мудрости. Если оглянуться назад на различные вирусы и болезни, которые мне довелось исследовать за свою профессиональную карьеру, То логично будет заключить, что в обозримом будущем нас ждет следующий вирус, следующая мутация. Коронавирус на долгие годы станет неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому правильное значение выражения после вируса это после чрезвычайного положения, обусловленного эпидемией, то есть когда мы вернемся к нормальной жизни с вирусом, с его присутствием придется смириться, как и с гриппом и другими инфекциями. Но что будет дальше? С медицинской точки зрения предстоит большая работа по дальнейшему изучению COVID-19 в мельчайших деталях. В лаборатории, в реанимационном отделении, в прозекторской. У нас есть цель понять механизмы возникновения заболевания на клеточном, генетическом и молекулярном уровнях, чтобы впоследствии разработать наилучшую терапию и встретить болезнь во всеоружии. Но пока придется носить маску, соблюдать разумную дистанцию и выходить на свежий воздух. Тот, кто отказывается соблюдать ту или иную меру, действует безответственно. Еще раз подчеркну, я ни в коем случае не являюсь одним из тех, кто принижает опасность коронавирусной инфекции или даже подозревает некие загадочные происки темных сил. Как раз наоборот. Невежество сторонников теории заговора ставит под угрозу все наше благополучие. Также, как и халатное отношение антипрививочников. Прививаться или не прививаться Этот вопрос не ко мне. Существующие вакцины от коронавируса это впечатляющий результат творческого и научного самоотверженного труда и знаний. Я придерживаюсь мнения, что все должны пройти вакцинацию. Вопрос, который меня чрезвычайно волнует: что люди будут говорить и думать о пандемии коронавируса спустя год, 10 или сто лет? В любом случае, Мой вывод по итогам года коронавируса таков. Не страшите себя, не паникуйте, избегайте лишних страхов. Мы далеки от того, чтобы этот вирус уничтожил население Германии, Европы или мира, и мы как общество не сломаемся под натиском пандемии и благодаря ей станем еще сильнее. Мы получим полезные знания, чтобы лучше понять и адаптироваться к вызовам будущего. Вот почему наши исследовательские проекты вполне справедливо носят оптимистичное название Defeat Pandemics. Победить пандемию. Девиз стаков: мыслить позитивно. Мы справимся.